Сагао. Поездка на такси была такая короткая, что счётчик почти не сдвинулся с места. Он оплачивает проезд, высаживается, провожает взглядом удаляющееся такси. Напротив него, через префектурное шоссе, по две полосы в каждом направлении, то самое здание, высокое, выглядит новым. Посредник уже здесь. Он администратор, сидит на телефоне за стойкой регистрации, и мысль о том, что сейчас он, весь на нервах, должен выйти в поле, вызывает у АСГО улыбку. Может быть, это и забавно, но вызывает больше симпатии, чем попытки других найти оправдание, чтобы спрятаться. Он делает звонок. Посредник не отвечает, несмотря на то, что это он сказал, что нужно быть здесь. Гнева нет, только ощущение потерянного времени. Осагао решает отправиться домой, но он уже переходит дорогу, направляясь к зданию. Он ждёт на середине дороги, когда включится зелёный сигнал светофора. Он наблюдает за дорогой. Она кажется ему похожей на реку. Его поле зрения сужается, и цвета пропадают. Река мчится прямо перед ним, справа налево. Неравномерные волны то поднимаются, то опадают. Ограждение у тротуара похоже на ограду набережной, не позволяющей журчащей воде захлестнуть берег. Иногда над водой проносится буря, вспенивая ее, но все остальное время поверхность едва подернута рябью. Его зрение вновь становится нормальным. Река пропадает, и появляется дорога. Цвета возвращаются, и мир обретает прочность и осязаемость. Среди низкорослого кустарника, высаженного вдоль разделительной полосы, восстановлен флажок безопасности и алюминиевая урна. А Сагао смотрит вниз. У корней кустарника виднеется несколько одуванчиков. Их маленькие жёлтые цветки — наполнены жизненной силой. Они похожи на детей, которые спят, когда им хочется спать, и играют, когда им хочется играть. Их бледно-зелёные стебли нежно раскачиваются. Под ярко-жёлтыми лепестками виднеются свисающие вниз оборки чешелистиков. Обыкновенные одуванчики. Обыкновенный одуванчик — вид космополит, не являющийся эндемичным который вытеснил произраставший здесь раньше корейский одуванчик в Японии, называемый одуванчиком региона Канто. Он когда-то слышал об этом. Но в действительности это не так. Корейский одуванчик исчезает, потому что люди вторгаются в его среду обитания. А обыкновенный одуванчик просто занимает освободившееся место, где раньше росли другие одуванчики. А думает, что это очень интересно. Люди винят в исчезновении корейского одуванчика обыкновенный одуванчик, прикидываясь лишь свидетелями. Но в действительности виноваты именно они. Обыкновенные одуванчики просто оказались достаточно стойкими, чтобы жить бок о бок с людьми. Поэтому их так много. Но даже если бы обыкновенных одуванчиков не было корейские одуванчики всё равно исчезли бы. Рядом с одним из жёлтых цветков виднеется красное пятнышко. Размером не больше ногтя. Идеальная красная капля. Божья коровка. На её спинке аккуратные чёрные пятнышки, как будто нарисованные кончиком тончайшей кисти. Аса Гао сощуривается, чтобы получше её рассмотреть. Кто придумал дизайн этого насекомого? Это не кажется адаптацией к условиям среды. Какое эволюционное преимущество дает ярко-красное тело с черными пятнышками? Божья коровка не выглядит гротескно или странно, как некоторые другие насекомые, но ее внешний вид кажется несоответствующим законам природы. Он не должен был появиться. А Сагао смотрит, как божья коровка деловито карабкается вверх по листу. Он протягивает к ней палец, и насекомое прячется за стеблем. Когда он поднимает взгляд, сигнал светофора уже зелёный. А Сагао собирается сделать шаг на перекрёсток. Входящий вызов. Посредник.